Глава четвертая Лсайрос решил не рисковать, задействовав доступную ему магию на всю катушку и превратив бандитов в обугленные головешки, в коих с трудом узнавались человеческие тела. И в довесок к не самому лицеприятному виду, как только пропал купол, меня накрыл зловонный, тошнотворный запах. Пустующий желудок отреагировал соответственно, и если бы не архимаг. Спасибо. Благодарю явно перенапрягшегося Лсайроса за то, что накинул на меня воздушный фильтр, простенькое алхимическое заклинание, практически не потребляющее ману. Под глазами мага, и с испещренными сеткой лопнувших капилляров, появились темные круги. На лице, кстати, моем лице, лишние морщины, а руки тряслись, как после недельной попойки. Но да ладно, верну тело, все исправлю. Я над его тоже не слабо так поиздевался. «А это очень плохо, что мы их всех убили». Поднявшись на платформу, интересуюсь у мага, доставшего один из ножиков и напряженно склонившегося над оплавленным пультом управления подъемника. Лсайра с времени даром терять не собирался и, несмотря на усталость, торопился покинуть место бойни как можно скорее. Тем более разбросанный недалеко от платформы мусор и редкие кустарники загорелись, а значит, вскоре вся местная свалка могла превратиться в один большой надгробный костер черепов. Зато с телами в пакетах проблема тоже решена. От них мало что осталось. Отрешенно заметил я, наткнувшись взглядом на обгоревшие останки неизвестных личностей, снесенные огненной волной за пределы платформы. «Нехорошо, да», — кивает тот. «Как бы союзнички, пусть и не наши. Но главное, чтобы об этом никто не узнал». «Их теперь в принципе сложно узнать», — на мгновение оглянулся я. «Правда, следы бы тоже тогда почистить не помешало бы». На чем-то же они сюда приехали или прилетели. Транспорт они по-любому оставили где-то недалеко там, наверху, так что сначала поднимемся. Мак вскрыл коробку пульта и начал ковыряться во внутренностях. Конечно, можно было бы и магией, задумчиво произнес он. Но левитация жрет слишком много маны, а ее в этой области практически не осталось, и опустевший объем заполнится не скоро. Да-да, не отвлекайся. Отозвался я, понимая, что слова мага — пояснение именно для меня. «Я помню твои слова о проблемах с маной, а значит, и сложными заклинаниями в нашем мире». «О, слава богам, вроде получилось», — радостно заявил Сайрос, захлопнул крышку и несколько раз нажал на кнопку «Вверх». «Эх, а ведь когда-то я разбирался в электрике не хуже архимага, но за более чем год в норе порядком подрастерял навыки». внутри пульта что-то заискрилось, задымилось, но где-то над нашими головами все же загудел двигатель, с натужным скрипом закрутив лебедку подъемника. Спустя минуту мы оказались на вершине скального обрыва, все это время моля богов, чтобы движок не сдох раньше времени. Небольшая поляна, окруженная низкорослым хвойным лесом. На противоположной от нас стороне, у начала грунтовой дороги стоит допотопный трейлер, дом на колесах, с забитыми досками окнами, и облупившейся краской. Ближе к платформе и будки с двигателем и лебедкой, здоровенный трехместный бензиновый трайк, захромированный, дорезив в глазах, с ручками в виде кистей рук и фонарями-черепами. В общем, мечта хардкорного металлиста и два навороченных полуспортивных электробайка, без лишних украшений, лишь отмеченной эмблемой банды. А вот и их транспорт. Или скорее даже наш. Байк когда-нибудь водил? Поинтересовался Лсайрес. Да, кивнул я. Но давно. Давно даже до того дня, как попал в норю. Тогда лучше я. Только сначала избавимся от остальной техники. Он подошёл к трайку и, порывшись в багажных сумках, достал пистолет, банку с чипсами «Инглос», пару бутылок с водой, типа артезианской, судя по этикетке, сигареты излюбленной марки байкера «Мальборо», что тут же отправились обратно, и здоровенный охотничий нож в кожаных ножнах, после небольших размышлений пристёгнутый к ремню. И, горестно покачав головой, снял тот со скорости и потолкал к обрыву. «Что стоишь? Помогай!» «Скинем вниз, а там огонь до него сам доберется. Вдвоем мы быстро вытолкнули трайк с поляны, а затем следом отправился и один из электробайков. «А эмблема?» — указал я на корпус, принимая из рук мага банку с чипсами и бутылку воды. «Где-нибудь по пути избавимся. Сейчас у меня нет на это сил». Покачал головой маг, забираясь на сиденье. «И давай, давай, садись за спиной, не стесняйся». Заметив задумчивость на моем лице, поторопил он меня и усмехнулся. Можешь меня даже обнять, а то еще свалишься. Я не о том думаю, отмахнулся я, повернувшись к домику на колесах, и удивленно уточнил. Ты разве не слышал? Аккуратно ставлю на землю инглас и воду. Я, впрочем, и сам удивился, но. Вбитые еще в гильдии тени рефлексы и инстинкты, после того, как я выбрался из лаборатории, начали постепенно оживать. И вот, когда мы толкали трай к обрыву, мне показалось, что из трейлера раздались какие-то звуки. Нет. Отрицательно покачал головой маг, впрочем, уже соскочивший из железного коня с незнамо как появившимся в руке пистолетом, взятым из багажных сумок трайка. Мы медленно направились к трейлеру. Не стой на линии выстрела. Открой дверь. Рывком. Жестом попросил меня Лсайрос. Выполняю и отскакиваю в сторону. Раздаётся выстрел из чего-то мощного, крупнокалиберного. И если бы не совет мага, меня бы снесло ко всем демонам, завершив на этой грустной ноте мой... Где-то третий шанс на жизнь. Маг кидает в проём светлячок, доступные ему маны немного. Приходится экономить. Раздаётся ещё выстрел. Противник мгновенно отреагировал на странный объект. Лсайрос быстро заглядывает вовнутрь, оценивая местоположение противника. Он справа, за шкафом. Позади окно, не заколоченное, просто закрытое шторкой. А в сумках точно был только один ствол, спрашиваю я, догадываясь, на что намекает архимаг. «Увы», — отвечает тот. «Ладно, вздыхаю я. Отвлеку. Но для самозащиты ты хоть что-нибудь дашь? Держи». Мак отстёгивает от ремня ножны с охотничьим ножом. Окно со стороны леса и правда оказалось не забито досками, и на удивление целёхонькое стекло было всего лишь прикрыто шторкой изнутри трейлера. Все, как и сказал Сайрос. Итак, как отвлечь сидящего там черепа? Пока обходил трейлер, у меня промелькнуло в голове пара вариантов, но самый простой — прижимая спиной к стене и силой бью ручкой ножа по стеклу. Треск. Звон. Череп обязан обратить внимание на окно. И только был Сайрос успел воспользоваться этим моментом. И он успел. Раздаётся пистолетный выстрел, следом матерный выкрик бандита и ещё один выстрел, после которого тот затих. Возможно, уже навсегда. Заглядываю в окно. Архимаг зашёл внутрь трейлера, держа на прицеле распластанное на полу тело мужика, все ещё крепко сжимающего в руках массивное охотничье ружье. «Живой?» – спрашиваю я. Он Илья? Иронично хмыкает маг в ответ. Он, конечно же. Лезвием ножа зачистив раму отбитого стекла, забираясь внутрь. Вот она лень сделать десяток шагов до двери, а может и рациональность ради экономии времени. Понятно, мертвый. Оцениваю скорость, с которой кровь из тела бандита заливает пол трейлера. Откуда он тут только взялся? Скорее всего, оставили следить за обстановкой. Мало ли, вдруг гости бы нагрянули незваные. Ага. «Такие, как мы», — усмехнулся я. «Но не с той стороны ждали». «С той, которой не ждали, их как раз-таки было больше всего. Вот только численный перевес не спас черепов от смерти», — философски заметил Сайрос. «Так-так, везунчик ты наш», — склонившись над трупом, маг похлопал по карманам куртки. «Расскажи-ка мне, успел ли ты что дружкам своим сообщить, пока мы тебя не обнаружили?» Но ни смарткома, ни рации, ни какого либо другого устройства связи у того не оказалось, что было довольно странно. «Осмотри трейлер», — попросил мак, разжимая скрученные пальцы мертвеца, чтобы завладеть вполне себе убойным оружием. «Я не в жизни поверю, что они вообще без связи на дело поехали». А затем, вывернув все карманы черепа и обнаружив искомую коробку с патронами, тут же отправившись вслед за ружьем на стол, он потащил тело на улицу. Я, так понимаю, заметать очередной след. Правда, я бы еще и трейлер сжег. Так, на всякий случай. Сделав свое черное дело и вернувшись в дом на колёсах, Лсайрос поинтересовался моими успехами. «Да, вот», — пнул я ногой, разбитый в хлам смартком. Под кровать завалился. Возможно, выронил, когда прятался в трейлере. А еще я нашел полно еды и воды. Смачно куснув сухарь в левой руке, я показал магу рюкзак, найденный в одной из тумб. Есть даже вино и, наверное, водка, может, даже самогон. Кивок на стол, где рядом с ружьем стояли две пузатые бутылки без каких-либо опознавательных знаков. Но я не поленился их открыть, понюхать и попробовать на вкус. Надеюсь, что это он от удара разбился, а не нарочно, когда череп понял, что попал. Почесав подбородок, произнёс Лосайрес. Ладно, рюкзак забирай, но потащишь сам. Угу, кивнул я. «Будешь?» — протягиваю магу такой сытный и вкусный ржаной сухарик. «Спасибо. Потерплю до места, где есть нормальная еда», — отрицательно покачал тот головой. «Как хочешь». Пожав плечами и закинув рюкзак за спину, я отправился вслед за Алсайросом, успевшим за время короткого диалога сыпать патроны из коробки в один из своих многочисленных карманов и на найденной где-то веревке кое-как примостить за спиной ружье невезучего бандита. Правда, по пути у меня возник запоздалый вопрос о том, как нам завести электробайк, но спрашивать об этом я не стал, и как оказалось правильно. Архимаг и без меня успел придумать решение этой проблемы. Он капнул пару капель своей крови на сканер отпечатков пальцев и начертал незнакомую руну. Сканер, конечно, тут же начал выдавать ошибки сплошным потоком, ибо получившаяся размазня точно не была похожа на подушечку пальца хозяина байка. Но в конце концов сдался, когда начавшийся злиться Мак нанес на экран еще три руны подряд, и в электронных мозгах этой штуки что-то закратило. Панель приборов засветилась приятным синеватым светом, и грубоватый женский голос поприветствовал незнакомого нам Романа, чьи останки пожирал все же взявший своё пожар на свалке в бухте. «Наконец-то тупое-то это — прошипел маг, выкручивая ручку газа до отказа. Электробайк мгновенно сорвался с места, подняв стену пыли, начавшую оседать лишь когда мы скрылись глубоко в лесу. Дорога была пустая, и, несмотря на мои опасения, что здесь могут гонять патрули местных, беда нас миновала. Мы даже нашли время остановиться на поляне, спустя час безумной гонки и перекусить. Ну, я снова, а Мак первый раз, но прям с аппетитом. А то отказывался, мол, я не голоден, потерплю. Заодно эмблему убрали. Восстановивший силы Элсайрас сказал, что здесь можно, маны полно, и отравил байк до состояния ни бит, ни крашен, пробег минимальный и вообще машина только с конвейера сошла. Перестарался, улыбнулся Архимак. Если что, скажем, угнали у городского мажора, рискнувшего выбраться далеко за городскую черту. Без проблем, кивнул я. То есть я скажу, а ты молчишь. Помни, ты не мой. В Гринхелл Тилсайрос въезжал по-хозяйски, словно к себе домой. Не сбавляя скорости, пролетел условную границу. Старые полуразрушенные высотки, заросшие плещом и мхом, по пути распугав бродяг в драной одежке, что столпились у костра, разведенного прямо по центру ухабистой дороги. Что-то выкрикнул попытавшимся остановить нас бритоголовым мужикам, стоящему у рукотворного блокпоста, резво объехав шлагбаум между столбом и стеной по неплохо сохранившемуся тротуару. Хорошо, хоть те догонку нам пару очередей не выпустили. Никак слова мага подействовали на них просто невероятно волшебным образом. И чуть не сбил поддатого братка из как бы нашей группировки, не вовремя решившего отлить за углом неприметного бара в сотни метров дальше. «Куда ты так летишь?» — одернул я архимага. «На встречу с нужным человеком. Чем раньше мы отсюда уберемся, тем лучше». «Ладно». Не мог не согласиться я с его решением. Кстати, возвращаясь к Гринхолду, если его окраина реально была похожа на заброшенный десятки лет назад небольшой городишко, то вот чем ближе к центру мы подъезжали, тем больше я удивлялся сюрреалистичности окружающих нас построек, транспорта и местных жителей. А еще адскому трудолюбию тех, кто сумел превратить этот отстойник Карнила во вполне себе цивилизованное место. Массивы солнечных батарей широко винтовые ветрогенераторы на крышах уцелевших высоток соседствовали с собранными из подручного хлама барами и магазинами. Яркие неоновые вывески рекламных щитов конкурировали с крикливыми и приставучими торговцами. Бензиновые авто прошлого века создавали домовую завесу, рассекаемую шустрыми флаерами. Ощущение, словно незаметно, для всего мира в одной отдельно взятой локации произошел апокалипсис, и я оказался там спустя полсотни лет. «Удивительно, да?» Будто, прочитав мои мысли, усмехнулся Элсайрос. «Я тоже, когда первый раз сюда попал, пару дней с открытым ртом ходил. Потом уже привыкаешь, но...» Маг недовольно покачал головой. «Странный вы, конечно. Имея под боком все блага высокоразвитой цивилизации, с усердием пещерного гоблина стремитесь выделиться и нарушить законы устоявшегося общества. Вот зачем, а? Кто заставлял их всех...» Рукой указал он на ближайшую к нам группу местных. «Боровать, грабить, убивать. Почему бы не жить, как нормальные люди?» «Это ты у меня спрашиваешь?» Удивился я его откровенной речи. «А у кого же? Ты же среди них всю свою жизнь прожил». «Не среди них», — поспешил оспорить я его слова. «И не всю. Я жил в нормальном городе. Ну, настолько нормальном, насколько это было тогда возможно». «Хотя...» Тяжело вздохнул я, проглотив горький комок далекого прошлого. Не скажу, что он был спокойным, скорее уж очень неспокойным. Впрочем, в моем случае это скорее была вина отца. Что-то произошло? Уловив в голосе грустные нотки, Макс бавил скорость и оглянулся, встревоженным взглядом, скользнув по моему лицу. Да, кивнул я, когда я был ребенком, они убили мою маму. Кто? сурово нахмурился Лсайрес. Я не знаю. И отец, скорее всего, тоже не знает. Он искал убийц, но без толку, и в конце концов, потеряв все, что у него было, предпочел сбежать на материк. Вы жили не здесь? Нет. Я родился в крупнейшем городе острова Кизира, Нюнгия. Бывшая Дайнибская империя, уточнил Архимаг. Угу, буркнул я. Какое интересное совпадение! задумчиво произнес тот. В смысле? «Мы с Мэй живем в Якосаме, остров Тисю». «Совсем рядом», — припомнив карту, заметил я. «Час езды по скоростному шоссе», — подтвердил Сайрос. «И знаешь, спокойнее места в этом мире я не видел». «Возможно, тебе повезло». «Возможно», — не стал спорить Архимаг. «А может быть, за двадцать с лишним лет все изменилось». Тут ему подвернулся очередной, в этот раз резкий поворот, и между нами повисла пауза. Свернув с главной дороги, Лсаэрас сосредоточенно вилял по улочкам между высотками, стараясь как можно быстрее добраться до одного ему известной точки. Здесь, резко притормозив, Архимаг указал на вполне себе презентабельное одноэтажное строение с броской вывеской "Весельчак Вилли". Стены из крепких бетонных блоков явно привезенных издалека, а не собранных на окраине. Вполне современные пластиковые окна с пуленепробиваемыми стеклами и массивная металлическая дверь с окошком. Отдельный каркасный навес для байков справа от входа и пристройка гараж под авто то ли для своих, то ли для постоянных клиентов. И даже посадочная площадка на крыше для малогабаритных флайеров имелась. А еще все это охранялось вооруженными до зубов дюжами-молодцами в военной форме без каких-либо опознавательных знаков. И «Я так понимаю, здесь тусуются местные элиты?» Став с припаркованного, где положено электробайка, с интересом оценил я транспортное средство по соседству. «Наш на их фоне как-то прям терялся и стеснительно прятался». «Почти», — хмыкнул Сайрос. «Если точнее, то главы местных банд и гости из мегаполисов». «Из мегаполисов?» — непонимающе переспросил я. «Здесь». «Ну а как ты думаешь, кто всех их снабжает деньгами и техникой? А главное, за что?» «Клиенты», — догадался я. «Да». Коротко ответил маг и приветливо, словно старому знакомому, кивнул подошедшему к нам охраннику, затем склонился к его уху и что-то тихо спросил. «Он внутри, шестой столик этого...» Донесся до меня столь же тихий ответ охранника. «Спасибо». Поблагодарил того Алсайрос и жестом потянул меня за собой. «Запомни, ни на кого не пялься и возле чужих столиков надолго не задерживайся». Посетители этого заведения не любят лишнее внимание незнакомых личностей. Наставлял меня маг, пока мы неспешно шли ко входу. И особенно его клиенты. Сам понимаешь, никто не хочет быть увлечён в связи с особо опасными преступниками. И пусть лица они почти не скрывают, но всё же. В общем, особо не озирайся, упорно делай вид, что ты тут по делу, и главное, не отставай от меня. «А ты тут тоже не первый раз?» Несложно было догадаться, что Лсайрос явно один из клиентов этого заведения, а не просто частый гость в Гринхолде. Не первый, и, надеюсь, не последний. А зачем тогда... Хотел я задать еще один вопрос, касаемо нашей маскировки, но маг жестом перебил меня, потребовал заткнуться. «Я смотрю, ты уже забыл, что ты не мой. Жестко произнес он. Отрицательно покачал я головой, промычав нечто невразумительное, и тут же доброжелательно улыбнулся, стараясь больше не злить Алсайроса. Вот и хорошо. Ладонь мага легла на ручку двери и потянула ее на себя. И я ожидал увидеть чего угодно, но не классический киношный интерьер прошлого десятилетия, взятый прямиком из одной известной фантастической киносаги «Горизонт событий», кажется. Приглушенный желтоватый свет изысканных железных люстр с трудом освещал стоящие в удалении друг от друга и огороженные шторами массивные деревянные столики, покрытые черным лаком, и находящиеся подле них удобные кожаные диваны темно коричневого цвета. Между своеобразными кабинками, часть которых в данный момент пустовала, с грацией кошек скользили симпатичные девушки-официантки в форме, только подчёркивающей их достоинство. Справа от входа находилась длинная барная стойка — Слева две двери, ведущие, видимо, на кухню и подсобку. «Ночная Верона» — неожиданно вспомнилось мне название того бара из «Горизонта событий». Владелец был явным фанатом этой киносаги. «Не отставай», — заметив, что я застыл в удивлении, прошипел маг и уверенно направился вглубь заведения. «Что интересно, своим появлением мы вообще не привлекли какого-либо внимания». Такое ощущение, словно всем здесь была абсолютно безразлична тайна наших личностей. Да и выглядели мы как местные, кое-очевидно давно уже примелькались кому бы то ни было из гостей города. Вот он, еще один плюсик к маскировке, придуманный Лсэросом. А вот видимо и нужный столик. Архимаг остановился у закрытой шторами кабинки и отдёрнув ткань, зашёл внутрь. Я тут же последовал за ним. Здравствуй, Ашан. Поприветствовал он сидящего в одиночестве мужчину достаточно примечательной внешности. Густые черные волосы, столь же густая, но аккуратно подстриженная бородка, хитрый прищур карих глаз, крупный нос с горбинкой. Одет тот был в строгий черный костюм. «И тебе не болеть, друг мой!» Кивнув магу, Ашан взглядом атомарного сканера скользнул по моей фигуре, оценивая внешние и скрытые параметры. «Боец твой парень, я смотрю. Хороший боец!» Восхищенно подсокал он языком. «Его надо в мегаполис перевести в обход охраны». «Да», — ответил Сайрос. «Ты с ним?» «Да». Снова короткий и четкий ответ. «Хорошо. Через три часа в Красном секторе. Назовешь мое имя — вас пропустят. Не опаздывайте». И не прощаясь, Ашан поднялся из-за стола, чтобы покинуть кабинку и само заведение. «И все, тихо произнес я. «И всё?» — согласный как-то даже радостно кивнул маг. «А теперь я наконец-то хочу поесть нормальной, вкусной еды!» Он взял со стола незамеченный мною ранее небольшой колокольчик и потряс им. Раздался приятный мелодичный звон, но не из колокольчика, что явно оказался непростой вещицей, данью старины глубокой, а где-то рядом, за шторами. Ткань отодвинулась, и в кабинку заглянула рыжеволосая миниатюрная девушка. «Заказ?» — спросила она. «Да, естественно». «Меню?» «Не нужно, меня память еще ни разу не подводила». «Хорошо». Девушка проскользнула в кабинку и, достав из-под черно белого фартука блокнот и ручку, приготовилась записывать. Я вопросительно взглянул на мага, не рискнув без его разрешения нарушить маскировку Немова. «При ней можно». Тот понял меня без слов. «Чай зеленый с имбирём и что-нибудь мясное». «Мясное?» — задумалась девушка. «Бифштекс из...» «Доверюсь вашему вкусу», — улыбнулся я. «И, простите, что перебил». «Ничего». Девушка подарила мне ответную улыбку. Быстро записав заказ Архимага, официантка озвучила время ожидания и, сделав шаг назад, мгновенно скрылась за шторкой. Уединенность клиентов для них точно превыше всего, на что намекает так и полное отсутствие внутри заведения охраны. Впрочем, этот вопрос легко решается скрытыми орудийными системами и камерами наблюдения, да и снаружи достаточно людей, чтобы угомонить любого неуравновешенного посетителя. «Я бы не советовал тебе с ней флиртовать». осуждающе произнес Сайрас. Ты не задумывался, почему внутри нет охраны?» «Есть такое, вот только что размышлял об этом», — честно ответил я. «Эти девочки, кивок на шторку, за которой скрылась официантка, дадут фору любому, даже вооруженному до зубов противнику. Под фартуком у них не только блокнотик и ручка спрятаны. Да и форма не такая уж и простая, не каждая пуля эту ткань пробьет. В общем, поэтому нас пропустили сюда без намека на обыск.